Анабе Оверлорд. Том 12. Паладин Святого Королевства. Часть 1. Глава 1. Архидемон Ялдваов. Часть 1. Святое Королевство Робл – это страна, территория которой раскинулась на полуострове к юго-западу от королевства Рейстис. Ее правительница – Святая Королева, владеющая божественной магией и тесно связанность с церковью. Хоть эта страна и была религиозной, но далеко не так сильно, как теократия Слейн. Помимо этого, у святого королевства есть еще и две географические особенности. Во-первых, земли полуострова разделены морем на северную и южную половины, однако половины не совсем изолированы друг от друга, их разделяет гигантский залив, длиной в 40 км и шириной в 200 км из-за которого полуостров напоминает повернутую набок подкову. Иногда части полуострова называют Северным и Южным Святым Королевством. И вторая особенность. На перешейке полуострова возвышалась Великая Стена, длиной более 100 километров. Эту стену возвели для защиты от набегов племен полулюдей. Подобные племена во множестве населяли холмы, лежащие к востоку от Святого Королевства. Между ним и теократия Слейн. Эта грандиозная стена, на постройку которой ушло огромное количество времени и ресурсов, одним своим видом демонстрировала, насколько неприятными соседями были эти полулюди. Если судить по силе, то разница между расами полулюдей и людьми просто огромна. Конечно, некоторые полулюди, например, гоблины, слабее людей, это факт. Они уступают людям во всем, будь то рост, физическая сила, знания или способности к магии. Тем не менее, даже у гоблинов есть преимущество – они обладают способностью видеть в темноте, а их низкий рост помогает им в скрытности. Поэтому если они устроят ночную засаду в лесу, то все равно станут людям грозным противником. Не говоря уж о том, что у большинства полулюдей тело в разы сильнее человеческого, а также многие из рас от природы наделены магическими способностями. Если полулюди смогут беспрепятственно вторгаться – когда только пожелают, то каждый раз, чтобы отбиться, людям придется платить большой кровью. Именно поэтому Святое Королевство решило укрепить оборону. Они решили, что не позволят нелюдям ступить на их землю. Они решили, что мир должен знать. Здесь не место полулюдям. Они решили, что полулюди должны осознать. Любая попытка вторжения встретит неистовое возмездие. Тем не менее, у стены, построенной для этой цели, было несколько существенных недостатков. Для поддержания ее защитных функций необходимо постоянно прикладывать огромное количество рабочей силы. Однажды правительство Святого Королевства подсчитало, сколько военных сил потребуется, чтобы предотвратить вторжение полулюдей. Ответ состоял в том, что страна скорее уж загнется от нехватки ресурсов, чем полулюди вообще на них нападут. Они не могли позволить себе роскошь нанять лишние войска, которые большую часть времени прозябали бы на стене, поэтому нужно было разместить разумное количество военных сил. В период истории священного королевства, после строительства стены, самое крупномасштабное вторжение в их земли произошло во времена затяжного дождя. В тот раз их атаковали ночью, это было дело рук расы, известной под названием Шруш. Они обладали руками-присосками, и их липкие языки были пропитаны паралитическим ядом и могли значительно растягиваться в длину. А особо развитые особи обладали способностью изменять цвет своей кожи, подобно действию заклинания «камуфляж». Шуруш взобрались на стену и направились на запад. Многие деревни были уничтожены, а масштабы развернувшейся трагедии были таковы, что по сей день ходят слухи о том, что шруш все еще обитает в пределах священного королевства. Королевство хотело укрепить стену и наполнить ее солдатами, чтобы не позволить такому случиться снова. Однако разместить солдат по всей длине стены было невозможно, это могло сильно истощить страну. Решением стал компромисс, заключившийся в том, чтобы возвести вдоль стены форпосты, которые будут находиться на равных интервалах, а эти опорные пункты должны быть под постоянным надзором нескольких огромных крепостей. На каждом форпосте разместили небольшое число войск, задачей которых было тянуть бой и сражаться до последней капли крови. В случае обнаружения противника они должны запустить сигнальные ракеты, чтобы запросить подкрепление из крепости. Кроме того, существовали отряды солдат, которые должны обслуживать и патрулировать крепости а в случае чрезвычайной ситуации выступить в качестве резервных войск и направиться в нужную точку в зависимости от ситуации. Как только эти меры были притворены в жизнь, полулюдям больше не удавалось снова проникнуть за стену. Несмотря на все это, озабоченность лидеров священного королевства превратилась в настоящую одержимость. Даже такая тщательно спланированная оборонительная линия крепостей не могла их успокоить. Действительно, это была невероятно массивная стена для людей. Тем не менее, она не казалась серьезным препятствием для представителей других рас, которые были в несколько раз выше людей и были способны летать. Именно поэтому даже такие прочные укрепления не гарантировали полной безопасности в случае, если речь заходила о многочисленных особых способностях полулюдей». В те времена святым королем был рассудительный человек, и он даже разработал план действий на случай разрушения стены. Его план состоял в том, чтобы мобилизовать всю нацию. По этой причине граждан святого королевства призывали на так называемую всенародную службу. Все взрослые жители, и мужчины, и женщины должны были провести некоторое время на военной подготовке, после чего их могли назначить на стену для прохождения караульной службы. Смысл всего был в том, чтобы они могли стать существенной военной силой для защиты своей земли, если вдруг полулюди пересекут стену. Все более-менее крупные населенные пункты также были укреплены. Это дало местным жителям достаточно боевой мощи, чтобы продержаться до прибытия регулярной армии и позволило этим деревням служить военными аванпостами. В конце концов деревни Святого Королевства были защищены куда лучше, чем деревни других стран, и могли выполнять функции военных баз. Оборонительный рубеж Святого Королевства состоял из трех крепостей, соединенных стеной. Каждая из крепостей защищала одни укрепленные ворота, которых тоже было только трое на все 100 с лишним километров стены. Кроме того, они использовались как гарнизоны для отправки военных в ближайшие опорные пункты. В случае нападения полулюдей и приказе на всеобщую мобилизацию Эти места станут площадками для сбора войск и дальнейшей атаки на врага. Дело было на одной из крепостей, а именно на центральной. Солнце медленно скатывалось за горизонт, и окрашенная в красная земля медленно впитывала цвета ночи. Внушительного вида мужчина, упираясь одной ногой в зубец на стене, смотрел вдаль западных предгорий. Затем он опустил ногу, у него была толстая шея, а грудные мышцы выпирали настолько, что их можно было почувствовать даже через толстую броню. Из закатанных рукавов были видны могучие руки, куда ни глянь, нельзя описать его лучше, чем чертовски крепкий мужик. Его суровое лицо напоминало камень, прошедший через суровое испытание, а его толстые брови и неопрятные усы говорили о грубом, диком характере. Его могучее тело и грозный вид вполне стояли друг друга». Но его глаза разрушали все впечатление. Они были маленькими и круглыми, похожими на бусинки, как у мелких животных, и смотрелись до смешного неуместно. Именно такой человек сейчас вглядывался в небо. Ветер с невероятной скоростью нес тонкие облака. И пусть временами сквозь небесную завесу и проглядывались звезды, их тусклый свет едва ли достигал земли. Ноздри мужчины расширились, впуская глубокий вдох – впитывая запах дыхания ночи и ранней осени с малой толикой зимнего мороза. Пурпурное ночное небо жадно впитывало слабый свет заката над горизонтом, да так быстро, что видно было и невооруженным взглядом. Мужчина отвернулся к холмам спиной и посмотрел на окружавших его людей. Они все были свирепыми воинами, которые ему доверяли и были готовы идти за ним». Ту мимолетную слабость он мог позволить себе как раз потому, что был окружен такими воинами. В конце концов, рабочий день был закончен, и никто не мог порицать его за это.